Третья мировая война. Выпуск седьмой. Кольер Руикли. Фантазия. Месье Жан Бриссон готовился умирать. Он не был воином, а обычным французским буржуа. Каждое воскресенье ходил в церковь, хотя и не слишком верил в Бога, но так положено. Зачем основы нарушать? Был неизменно законопослушным, за свою жизнь не совершив ничего запрещенного, любил свою жену Клотильду и двух очаровательных дочек Сару и Мари и считал себя вполне обеспеченным человеком, никогда не рез в политику, считая, что ею должны заниматься те, кто за это деньги получает. И даже минувшая Великая война не могла поколебать его душевный покой, поскольку Мсье Брессон не был мобилизован, сославшись на болезнь астма как я и в атаку побегу. И чужие солдаты в серотеленных мундирах на улице его родного городка — это, конечно, ужасно, но в целом немцы вели себя пристойно, соблюдая порядок и не допуская особых зверств, которыми пугала обывателя английская пропаганда. Ибо мсье Брессон ночью, тщательно закрыв двери окна, слушал би би как и подобает французскому патриоту, И, конечно, ждал освобождения от нацистов. К началу этой войны М. Брессон отнесся философски. «Да, коммунист застрелил нашего дорогого президента. Но при чем тут я? Простой обыватель. И что мне с русскими и немцами делить? Я и моя семья не комбатанты, а, следовательно, война нас не касается. Надо только пережить, перетерпеть и будет все как прежде». Через городок шли колонны войск. Не французы, а американцы. Пятая пехотная дивизия спешила занять оборону где-то рядом. Потому с тротуаров сред солдатам не бросали цветы, а кричали. «Уходите! Вы навречете на нас бомбежку и обстрел! Воюете, но не вымешивайте нас!» Нимс сон с семьей тоже стоял, смотрел и кричал иногда. Потому что не любил американцев, считая их высокомерными. Со второго дня была слышна канонада все ближе, и самолеты пролетали над городом неизвестно чьи, пока не бомбили. Еще через день по местному радио было сделано объявление, что жителям надо срочно эвакуироваться, но немного было тех, кто решил забросить свои собственности и дома. А на шестой день пришли русские, по главной улице ползли танки, ехали машины, В них сидели солдаты азиатского вида, безликие, вездесущие, как саранча. Крупную собственность, автомастерскую мсье Женяка и деревообрабатывающий заводик мсье Симона объявили национализированными, владельцев расстреляли. А среди жителей объявили мобилизацию в рабочие батальоны. Мсье Бориссон принес свои справки, русский офицер издевательским тоном Посоветовал ими подтереться и показал в окно, где во двор комендатуры выводили каких-то бедолаг, а напротив уже стоял десяток русских солдат с автоматами на изготовку. Вот грянул залп, упали тела. «Вот что у нас положено за саботаж», — сказал русский. «Вас к следующей партии туда присоединить или выйдете на работу?» Работа, по счастью, оказалась неподалеку от дома. Ремонтировать железнодорожные пути. Таскать шпалы, и рейсы, подсыпать грунт. сон, непривычный к физическому труду, быстро все руки до кровавых пузырей. Но не смел протестовать, видя, как те, кто плохо работает, а тем более возмущаются, тут же хватают, уводят, и больше никто не видит их живыми. К Латильду и старшую из дочерей Сару мобилизовали в госпиталь. Мыть полы и чистить уборные. На рабочий день по 12 часов плюс один час политинформации, когда русский офицер, а чаще кто-то из местных коммунистов, в черном берете с какардой с красной повязкой на рукаве, читал советские газеты. Причем уклонение от политинформации считалось еще более злостным саботажем, чем плохая работа. В воскресенье Считалось выходным. Работать лишь шесть часов, и политинформации нет. «Труд даже из обезьяны сделал человека», — говорили русские. «Не то что из буржуа. Перевоспитывайтесь, эксплуататоры, если хотите в новом мире жить». Пришли в дом с обыском, забрали все ценные вещи, оставили по одному костюму, Одному пальто, одной паре обуви, еде пар белья на человека. А остальное будет роздано нуждающимся. Также отобрали все запасы продуктов, вручив взамен карточки на питание, которое надлежало отоваривать раз в сутки при комендатуре по справедливой норме. Так сейчас все советские люди живут. Привыкайте, французики, это социализм. Зато у нас нет безработных и голодающих... Одна отдушина была спрятанный в подвале радиоприемник, глубокой ночью все семейство Бриссон слушало BBC, поскольку уже были сыты социализмом и мечтали о прежних временах, когда можно было работать не по принуждению, владеть всеми вещами, на которые хватит денег купить, и свободно поехать в соседний город или даже в Париж, да и просто жить в своих домах а то придумали уплотнение. Ладно, что к Брюссонам подселили приличных соседей, кортье и дюранов с этой же улицы, а не голодрань, прежде не имеющую даже своего угла. А так как при этом секрет сохранить было трудно, то очень скоро радио по ночам слушали все три семейства. Собирались в темноте и тишине, как воры, со страхом оглядываясь на окна и двери, Боялись, но жадно слушали голос свободного мира. Новости не обнадеживали. Русские захватили почти всю Францию. Лишь возле Гавра, Бреста, Сен-Назера и Лориана еще оборонялись войска свободного мира, прижатые к морю. Англия страдала от атомных бомбежек. Пала Бельгия, но Дания еще держалась, и в Атлантике шли морские сражения. Лондонское радио... Взывал к людям на оккупированных советами территориях «Не теряйте надежды и вредите оккупантам, чем можете!» Мсье Брессон так и не узнал, кто был неосторожен, как русские раскрыли их тайну. До одной из ночей в дом ворвались советские солдаты и из подвала выволокли всех 11 человек, в том числе шестерых женщин, которые после увидели друг друга лишь на очных ставках, И в самый последний день, когда всех вывели во двор. Русские требовали от месье Брессона признаться в шпионаже. Жестоко избивали, требуя открыть, кто еще состоит в их организации. Не слушали никаких оправданий, били снова и снова. Где-то в соседних камерах также жестоко пытали его жену и дочерей. Наконец их вывели во двор и поставили к стене против взвода солдат, с узкоглазыми азиатскими лицами. Сара лишь плакала, а Клодильда сказала, «Нас насиловали целые сотни. Это звери, а не люди». И в эту последнюю минуту Мзебрессон понял простую истину, что к этой войне надо было готовиться, а не делать вид, что она меня не коснется, или не играть в неуместную фронту, отстаивая французскую свободу взамен Единство всего свободного западного мира. Когда наши деды сражались под Верденом и жертвы не были напрасны, проклятые гунны на нашу землю не пришли. Теперь же, кто выберет позор вместо войны, тот получит и позор, и войну, для того, чтобы коммунисты в прекрасную Францию не пришли. Так умирала прежняя Франция, сторона рантье, жаждущих свободы. На битвах рождалась и новая Франция, неотъемлемая часть свободного мира, умеющая подчинять общей политике свои интересы, ради того, чтобы на ее прекрасную землю снова не пришли красные двуногие звери. Франциско Франко бывший каудилья, а ныне канцлер испанского королевства. Я был добрым католиком, хоть мне, как офицеру, а затем главе государства приходилось убивать и приказывать убивать, начинать и заканчивать войны. Многие мои министры были членами опуздей, но когда меня срочно на аудиенции попросил кардинал, я удивился. Кардинал процитировал известные всем строки из Откровения Иоанна Богослова и спросил, какое современное нам оружие это напоминает. Также он напомнил, что эти звезды полыни, кстати, звезды и на их крыльях, пусть у одних красные, у других белые, летают над Францией и Средиземным морем. По сведениям, добытым инквизицией, а ученые-колдуны сейчас опасны стали, того и, гляди, сделают костер на весь мир. С американскими бомбардировщиками вот-вот случится какой-то инцидент, который может стать началом апокалипсиса. Нужно всеми силами принудить хоть немного остыть, сесть на аэродром и за стол переговоров. Через час после ухода кардинала... Я услышал, что случилось над Парижем. А затем мне позвонил американский посол. Мадрид. Разговор по телефону между послом США и Франциско Франко. Посол. Правительство Соединенных Штатов просит вас разрешить нашим самолетам приземлиться на вашей авиабазе в Виго. Франко. О каких самолетах идет речь, сеньор посол? У тех, что над морем с атомными бомбами летают? Нет, еще раз нет. А если не так же случайно на Мадрид ее уронят? Напомню вам, что нейтральный статус нашей страны подразумевает никаких чужих вооруженных сил, а тем более атомного оружия, на нашей территории в на время. Посол, к сожалению, в пределах досягаемости лишь ваша база Вига Имеет полосу, на которой может сесть миротворец. Франко. Да обратитесь к своим британским союзникам. Уверен, они вам не откажут. Мальта совсем близко, а Гибралтар немногим дальше. Посол. К сожалению, на Мальте и в Гибралтаре слишком короткие полосы для Б-36. Франко. Тогда свяжитесь с итальянцами. У них отличный аэродром на Сицилии построенный с помощью Советов. Если оттуда русские реактивные бомбардировщики летают, то, наверное, и конвейер сесть сможет. Посол. Вы смеетесь? Наш самолет с атомным оружием и на советскую военную базу? Франко. Я не понимаю, сеньор посол, что вы от меня хотите? У вас проблемы с французами, а Испания тут при чем? Посол. Позвольте разъяснить вам обстановку. У наших самолетов топливо осталось на пару часов полета. Хватило бы, чтобы до наших баз в Англии через французскую территорию долететь. Но не хватит. На полет над морем вокруг вашего полуострова. На борту миротворцев атомные бомбы по 50 килотонн. И если они попадут в море с самолетом или без, результат будет катастрофичный. Да в лучшем случае радиоактивно загрязнение воды, и ваши рыбаки останутся без рыбы. А на пляжах Малерки, Каталонии и Андалузии еще долго нельзя будет купаться. Но в худшем возникнет волна цунами и ударит по вашему побережью. Вам Лиссабон 1755 года напомнить? Предположу, что вам не нужно ни то, ни другое, Поэтому позволить нашим самолетам приземлиться на ваших аэродромах в наших общих интересах. Мы сохраним наши самолеты и бомбы. Вы, ваше чистое море. Франко. Хорошо. Но приземление и пребывание ваших экипажей на испанской земле исключительно на наших условиях. Они будут интернированы до окончания кризиса в американо-французских отношениях. И летят до границ наших территориальных вод, до Вига, в сопровождении наших истребителей, только по указанному воздушному коридору. И пусть ваши пилоты ни в коем случае даже не пытаются сбрасывать бомбы. Это будет расценено нами как признак агрессии. Строго предупредите ваших летчиков об этом. Ну и, конечно, материальная компенсация, размер которой я говорил после, вам это подойдет? «Посол, а ваша страна не слишком ли многого требует от Соединенных Штатов?» «Франко, однюдь немного. Вы сами признали, что ставите нашу страну в опасное положение из-за приближения к ее границам ваших бомбардировщиков. Мы хотим подстраховаться по максимуму, а также получить честную компенсацию за то, что, по вашей милости, отвлекаем на обеспечение» общей безопасности ряд военных и гражданских служб страны от их обычной работы. Со своей стороны обещаю, что ни вашим экипажам, ни вашей технике не будет причинено никакого вреда, они будут надежно охраняться. Посол. Да черт с вами мы согласны, но моя держава запомнит вашу недружественную позицию и сделает выводы. Франко. Испания придерживается твердого нейтралитета, господин посол, что не есть недружественная позиция кому-либо. Мы лишь заботимся о своих интересах. Роберт Хатчесон, майор ВВС США, командир экипажа Б-36. Нас встретили при подлете к Малерке 6 Миг-15 с испанскими опознавательными знаками. Установили радиоконтакт. Их позывной Торреро-1 говорили на правильном английском. Пара летела впереди, указывая нам курс, а четверо пристроились у нас за хвостом. Над Испанией наш эскорт сменился. Миги ушли, появились поршневые. ТА-152. 8 штук. Но и МИГи еще трижды проходили мимо парами. В моем рапорте координаты указаны. Полет до Вига прошел без проблем. Посадка была сложной. Там полоса всего 2,5 километра. Еще немцы строили для Б-36 с грузом в обрез. А затем от нас потребовали разоружиться, как положено, интернированным. Мы протестовали... Но нас не стали слушать. Нет, к нам не допускали никакого насилия, отвезли в приличную гостиницу, личных вещей не отбирали, кормили хорошо, и на второй день привезли американского консула. Но наш самолет мы увидели только через две недели. Все было в исправности, и нас заправили топливом. Но у Блейка, нашего борт инженера, было подозрение, что блоки локатора и радиоаппаратуры вскрывали. Да, протест мы заявили, но это не помогло. Нет, я ничего не могу сказать по поводу слухов в газетах, что испанцы позволили русским подробно смотреть наши самолеты в обмен на поставку еще одной партии Мигов. Мы не видели там никаких иностранцев и чужих самолетов на аэродроме. И в любом случае мы не несем за это ответственности. И больше мне Нечего сказать по поводу этой истории, сэр. Вашингтон пост. 13 ноября 1953 года. Общий интерес – все. Права, интересы и желания личности – ничто. Это типично коммунистическая, азиатская расстановка приоритетов. Не значит ли сей факт, что президент Франции уже мыслит как коммунист, даже если сам это отрицает. И что Франция по его политике сама упадет в объятия мирового коммунизма. Сегодня там отдельные предприятия национализируют, а завтра тотальную экспроприацию объявят. Сегодня планирование, завтра всеобщий колхоз. В любом случае, свободный мир не должен, не имеет права пускать французские события на самотек. И это наше вмешательство – В так называемые внутренние французские дела, будет в конечном счете в интересах самого французского народа. Но в сервер Лондон, 13 ноября. Может ли проводить независимую политику страна, над территорией которой беспрепятственно летают чужие самолеты с атомными бомбами, которые они могут случайно уронить на столицу этой страны? если ее политика вызовет чужое неудовольствие. Соединенные Штаты Америки стали мировой державой слишком быстро и в какой-то мере неожиданно для самих себя, обретя силу, сохранили в значительной степени прежнее провинциальное мышление и привычку иметь дело с заведомо слабейшими. Отсюда несдержанность их представителей, допускающих выходки пьяного ковбоя там, где это совершенно неуместно. В то же время в их политике отсутствует трезвый учет своих возможностей при изобилии собственных ресурсов и природных крепостных рвах в виде океанов, отделяющих их территорию от любого вероятного противника. Атомная дубинка США, продолжение их же политики «большой дубинки», с которой хорошо знакомы страны Латинской Америки, имеющие несчастье находиться под боком у Соединенных Штатов. Что ж, посмотрим, насколько это орудие грозно на самом деле. Перечислим все известные и предполагаемые случаи его применения. Сиань, столица коммунистического особого района Китая. Город полностью разрушен. Убитое по разным оценкам от 60 до 100 тысяч китайцев, никакого противодействия не было. Порт Артур, советская военно-морская база, имеющая мощь до ПВО. Самолет сбит, бомба упала в море, не взорвавшись. Синджун, бывшая база в США, захвачена коммунистическим партизанским отрядом Ли Юншена. ПВО весьма ограниченная. Однако же самолет сбит, бомба сброшена не точно, база разрушена, но отряд Юншена сохранил достаточную боеспособность, чтобы после совершить более чем тысячекилометровый рейд по Тылан-Чан-Кайши до соединения с советскими войсками. Египет. Лето этого года бомба сброшена на мятежное воинство генерала Насара. Полный успех не было никакого противодействия. И, наконец, Париж. Самолет сбит, бомба не взорвалась. Итого, из пяти случаев, включая порт Артур, который американская сторона отрицает, успехом увенчались лишь те, где не было никакой противовоздушной обороны. Наличие же таковой, даже по минимуму, оказывалось достаточным, чтобы сорвать атомный удар. Напомню что атомная бомба окончательно снаряжается по-боевому непосредственно перед сбросом. Очевидно, что сложно сделать это в горящем и падающем самолете. То есть, атомная дубинка, которой США с такой беспардонностью грозят всему миру, пока явно неэффективна для войны с по-настоящему сильным врагом. Читателям ясно, кто под ним подразумевается. Для сравнения, со стороны СССР был только один случай применения атомного оружия – шанхайский порт в ответ на попытку бомбежки Порт Артура. Несмотря на то, что там наличествовало ПВО, как положено на американской военной базе, результат был разрушительным. При этом мощность боеприпаса превысила все пять американских случаев вместе взятых. Примем, что в Порт-Артуре и Париже со стороны США были бомбы мощностью в 50 килотонн, наиболее мощные из располагаемых ВВС США. А в роли носителя у СССР выступала ракетная торпеда, летящая со сверхзвуковой скоростью, по утверждениям военных экспертов, в принципе, несбиваемая современными средствами ПВО. Пожалуй, когда Стэд бывший на тот момент президентом США, отказался от немедленной мести русским за 30 тысяч убитых американцев, с его стороны это была вовсе не трусость, а благоразумие. Его преемники этого не забыли. И Баркли, и Эйзенхауэр заявляли, что вернуться русским — этот долг. Дай бог, чтобы это не стало их идеей фикс. Как у наших соседей за проливом было Вернем Эльзасу Лотарингию. Потому что новая мировая война по масштабу жертв и разрушений обещает превзойти случившиеся две вместе взятые, Но тем более вызывает тревогу, что Британия, как член Атлантического Союза, неизбежно будет втянута в эту абсолютно ей ненужную войну, которую мы в самом идеальном случае не выиграем, если под этим считать получение в итоге лучшего мира, чем довоенный. Так нужен ли Британии Атлантический союз, который в большей степени служит нашим кузенам для подготовки своей войны, чем нам для защиты от коммунистического вторжения? Нужны ли нам американские самолеты на наших базах, если они могут по секретной инструкции своего командования случайно уронить бомбу туда, куда нам совсем не надо. Например, на столицу некой европейской страны, нейтралитет которой гарантировали не только США, но и СССР, который после имеет право ответить не только агрессору, но и тому, чьи в баз самолеты агрессора взлетели. После чего фамильный замок герцогов Мальбор ценой в миллион фунтов превратится в кучу, оплавленного радиоактивного кирпича, не стоящую ничего».